Лаборатория Лауры находилась в горах, вдали от крупных городов и позиционных районов. Эта тихая зона не была включена в список первоочередных целей, и потому счастливо избежала ужаса времени света. Ближайшая ядерная боеголовка взорвалась в 150 километрах. Землетрясение, вызванное действием тектонического оружия, сюда долетело лишь эхом обрушив пару построек и повредив столб ЛЭП, то есть глобальный конец цивилизации не причинил им серьезного ущерба. Охрана не перепугалась, не разбежалась, а самое главное — сохранила лояльность Лаури, поскольку военные были твердо убеждены, что ситуация штатная, и вскоре из министерства придут инструкции, определяющие действия в изменившихся обстоятельствах. Точка. В тот момент еще никто, даже сама Най, не понимал, какая катастрофа обрушилась на несчастную землю. Связь полностью умерла, но они решили, что это последствия электромагнитного удара. Охранники тогда шутили, что без интернет-порно, конечно, скучно, но ради победы можно потерпеть. И это казалось смешным. Потом на горизонте заработал первый вулкан, а вернувшиеся разведчики доложили о страшных последствиях применения тектонического оружия. И о тысячах беженцев, и о невероятных разрушениях, и о том, что никаких инструкций больше не будет. Но картинка все равно не складывалась. Или же они, легко пережившие время света, отказывались верить в случившееся, не хотели верить, цеплялись за надежду? Лаура упрямо демонстрировала абсолютное спокойствие и абсолютную же уверенность она перевела системы жизнеобеспечения на аварийные источники распорядилась заняться ремонтом зданий и упавших выше клэб показывая что подача электричества скоро возобновится она урезала рацион однако не изменила привычный распорядок дня ученые занимались плановыми исследованиями обслуживающий персонал содержал базу В порядке кролики ели, пили, прогуливались и растили в себе образцы научных разработок. И именно во время их прогулки прилетел тот вертолет. Не повезло. Сначала Лаура решила, что к ней, наконец, приехали посланцы Министерства обороны. Но в вертолете оказался он, ее любимый, ее единственный ее синеглазый крепыш, примчавшийся спасать свою принцессу, прорвавшийся через огонь, смерть и разрушение. Проблема заключалась в том, что до этого дня он был в секретном центре лишь однажды. Экскурсию для него Най провела лично, и наиболее пикантные подробности процесса научного поиска тогда остались за кадром. А первое, что синеглазый увидел на этот раз, были... Кролики. Некоторые из которых харкали кровью. Некоторые были покрыты язвами от головы до пят. И никто из них уже не плакал. Привыкли. Они играли в своем загоне. А вышедший из вертолета Синеглаза их увидел. И, будучи человеком действия, не стал тратить время на ненужные расспросы. Он сразу же попытался ее убить. Свою любовь. Свою Лауру. Впервые в жизни Он поднял руку на женщину, но попытка убить не увенчалась успехом. Его любовь защищала слишком много солдат. Перестрелка быстро превратилась в расстрел, и Синеглазому принцу пришлось отступать, потому что он хотел убить, а не умереть. Потому что он поклялся убить. Любовь уступила место лютой ненависти. Синеглазый получил три пули, его вертолет в десятки раз больше — Но все-таки они сумели подняться в воздух и покинуть научный центр. Куда? Неизвестно. Он не прокладывал курс и ни на что не надеялся, просто летел, с трудом управляя тлеющей машиной, и потерял сознание в тот самый миг, когда в двигателе начался пожар. И разбился, врезавшись в одну из новых гор зарождающегося Зандра. Разбился в дребезги.